Оренбургские жители, услышав о своем освобождении, толпами бросились из города вслед за шестью стами человек пехоты, высланных Рейнсдорпом к оставленной слободе и овладели жизненными запасами. В Берде найдено осьмнадцать пушек, семнадцать бочек медных денег и множество хлеба. В Оренбурге спешили принести Богу благодарение за нечаянное избавление. Благословляли Голицына. Рейнсдорп писал ему, поздравляя его с победою и называя спасителем Оренбурга. Отовсюду начали в город навозить запасы. Настало изобилие, и бедственная шестимесячная осада была забыта в одно радостное мгновенье. 26 марта. Голицын приехал в Оренбург, жители приняли его с восторгом неописанным. Бибиков с нетерпением ожидал его перелома. Для ускорения военных действий выехал он из Казани и был встречен в Бугульме известием о совершенном поражении Пугачева. Он обрадовался несказанно. Тот-то... Жорнов сердце свалился, писала она 26 марта жене своей. Сегодня войдут мои в Оренбург, немедленно и я туда поспешу добраться, чтобы еще ловчее было поворачивать своими. А сколько седых волос прибавилось в бороде, то бог видит. А на голове плешь еще более стала. Однако я по морозу хожу без парика.